«Мне придется зайти издалека». Итак, родилась Лида в 1920 году в семье князей Острожских, Дмитрия и Евдокии. Была младшей любимой дочерью. Кроме нее у родителей было двое детей – брат Митя и сестра Татьяна. Но сестру Лида помнила очень смутно, а брата вообще не знала. За несколько лет до ее рождения брат взгинул в распрях, что тогда раздирали сторону а сестра Таня погибла во время эпидемии Тифа в 25-м. Тогда же Тифом заболели и родители. Но им удалось выжить, вопреки всему, словно для того, чтобы малютка Лида не росла совсем без родных людей. Во время революции 1917 года семья Острожских лишилась всей недвижимости. Родовое поместье им пришлось спешно покинуть. Не появлялись они и в домах, которые находились в Питере и Москве, потому что это было очень опасно. Уже тогда ходили слухи, что дворян грабит отбирая все имущество, выгоняет на улицу, а то и массово расстреливают. Лидин отец Дмитрий Острожский был человеком умным, осторожным и практичным. А кроме того, по слухам, его родная бабка обладала даром предвидения и перед смертью сделала несколько страшных предсказаний. В числе прочего, она предсказала, что надвигается годы лихолетия, распри и гонений и назвала достаточно точные даты. семья строжских верили провидицы, ее слова сбывались не раз. Поэтому Дмитрий, в отличие от многих в стране, был готов к тому, что стало происходить дальше. Он заранее обернул наличный капитал семьи в золото и изделия с драгоценными камнями, собрал фамильные драгоценности и спрятал большую часть ценностей в надежное место. То есть тайник, решил уточнить я. «Да, полагаю». И прабабушка говорила, что это был настоящий тайник. Кроме того, Дмитрий заранее запасся надежными поддельными документами и создал целую ложную биографию для себя и членов своей семьи. Согласно легенде, Дмитрий был приказчиком, который прослужил много лет у купца в Екатеринославской губернии, Никифорова. Имел жену, Евдокию, и троих детей. Ибо бабушка даже предсказала рождение младшей дочери Лиды. Разумеется, для сохранения легенды семье приходилось часто переезжать. А чтобы все было еще правдоподобней и благородное происхождение не бросалось в глаза, супругам пришлось изменить свои привычки, поработать над речью и манерами. А кроме этого, Дмитрию пришлось в срочном порядке освоить ремесла плотника и резчика по дереву. Обладая бесспорным талантом, он достаточно быстро стал хорошим специалистом, но известности Дмитрий старался избегать чтобы не выделяться, быть скромным и неприметным, чтобы никто не стал к нему присматриваться, да в биографии лишний раз копаться. Потому как острожские подозревали, что их липовая биография не способна выдержать серьезной проверки. Прошло несколько лет. Маленькая Лида долго жила, не зная, кто она по происхождению. В семье никогда не говорили об этом. И родители ничем, ни единым словом, делом, или аристократичной привычкой не выдали своего секрета. Семья жила скромно, стараясь не выделяться из общей массы. Но они никогда не бедствовали. Даже несмотря на то, что в тридцатых годах отца унесла странная болезнь, похожая на быстротекущую чахотку. Евдокия взяла дом в свои руки, устроилась на службу и стала растить дочь. На судьбу не роптала и никогда не предпринимала попыток скрасить вдовью долю и завести новые отношения. Мужчина Евдокия старательно сторонилась, а на все вопросы Лиды отвечала, что за всю жизнь любила только одного человека — ее отца. И не собирается изменять его памяти. Прошло еще несколько лет. Лида выросла, окончила учебу, познакомилась с хорошим парнем и собралась за него замуж. За несколько дней до свадьбы Евдокия позвала дочь и затеяла с ней важный разговор. Она, наконец, решилась рассказать дочери об ее происхождении семейных преданиях и старом родовом проклятии. О нем предупреждала еще бабушка Дмитрия, но ей никто не торопился верить, а заря потому что все сбывалось одно за другим, и каждое последующее поколение семьи на собственном опыте убеждалось в словах провидицы. Бабушка Дмитрия якобы заранее знала, что роду Острожских суждено сгинуть в годы революции подчистую. Все должны были погибнуть, и родители, и дети а семейные драгоценности, а также остальное имущество, должно было быть разграблено представителями новой власти. Ей было об этом несколько достаточно четких видений. И своими настойчивыми предсказаниями бабушка вмешивалась в ход судьбы, меняла ее. Ведь ей хотелось, чтобы любимый внук уцелел, а также чтобы выжил кто-то из его детей, ибо о смерти нескольких наследников фамилии бабушке тоже было известно. И, по слухам, бабушка даже провела какой-то странный колдовской обряд, прося тайные силы о помощи, чтобы достичь желаемого, чтобы спасти своих близких. Так все и получилось. Дмитрию удалось уцелеть, а также сохранить большую часть своего имущества. Выжила и его младшая, любимая дочка Лидочка. То есть род Острожских имел все шансы продлиться, не сгинуть в небытии. Но всего на свете есть своя цена. И семья теперь была вынуждена вносить эту плату до конца времен. Умирая, бабушка предсказала, что отныне в семье Острожских будет выживать только один ребенок – мальчик или девочка, неважно. И отныне все мужчины семьи едва будут доживать до 33 лет. То есть никто не сможет пересечь этот рубеж. И совсем неважно, был ли мужчина Острожский по происхождению – Или вступал в брак с наследницей рода. Родовое проклятие падало на него в любом случае. Так было с Дмитрием Острожским. Так стало с мужем самой Лиды. Так стало и с мужем Маргариты. А также со Степаном, отцом Анны. Женщины семьи жили и растили новое поколение детей. Терпели горькое женское одиночество, но замуж больше выходить не пытались, чтобы лишний раз не дразнить судьбу. Прабабушка Лида была уверена, что женщина, вступая в новый брак, обрекала мужа на погибель, а заводя новых детей, обрекала бы на смерть или их, или своего первенца. С существующим положением вещей просто смирились. Женщины приняли свою судьбу и не роптали. За одним исключением. Мария, мама Анны, предпочла уйти вслед за своим любимым. Она покончила с собой. А в предсмертном письме поручила заботу о маленькой дочери, своей матери Маргарите и бабушке Лидии. То есть твоя мама так искренне верила семейному преданию, что предпочла покончить с собой?» — изумленно моргнула я. «Да. Я только тогда, когда Лидия Дмитриевна болела, узнала обо всех обстоятельствах смерти родителей. Раньше-то все говорили, что они погибли, и не делали пояснений. А я и не требовала, честно сказать. Вот и решила, что они попали в аварию или с ними произошел какой-то несчастный случай. Оказывается, мой отец, едва ему минуло 33, умер от неожиданно начавшейся, неопознанной врачами и быстротекущей болезни. А мама просто этого не пережила и предпочла отправиться следом за своим горячо любимым мужем. Какой кошмар! — искренне возмутилась я. Это еще не все. Помнишь, я в начале рассказа не захотела уточнить, как умерла бабушка Рита. Неужели она тоже покончила с собой?» Прошептала я в ужасе от собственной догадки. «Представь себе, так и было. Примерно восемь лет назад бабушка ушла из жизни. И все эти годы я ломала голову и не понимала, почему она решила оставить меня. А прабабушка Лидия рассказала, что у бабушки Риты была причина. Она страдала много лет от горя и одиночества, но не могла решиться на этот шаг, пока я была маленькая» ведь это значило бы бросить на произвол судьбы и Лидию, и меня. То есть спустя годы бабушка Рита сочла, что выполнила свой долг перед дочерью. Она вырастила меня, дала хорошее образование и помогла встать на ноги. А именно, подсказала начать собственное дело и обеспечила стартовым капиталом. Так что благодаря Рите я сейчас свободная и финансово независимая женщина. «Понимаю», – задумчиво протянула я. Будучи убежденным материалистом и скептиком, я не верила ни в какие проклятия или колдовские обряды. А вот люди в большинстве своем очень внушаемые. В это я верила. Как и в то, что раз поверив в семейное предание о проклятии, люди сами запускали некие программы. Женщины верили, что им не светит ничего в личной жизни после смерти мужей. Они посвящали себя детям, отталкивали возможных кавалеров и закрывались для дальнейших отношений обрекая себя на одиночество, а мужчины верили в предание настолько сильно, что все как один заставляли свой собственный организм включать некую программу самоуничтожения. А вот в силу человеческого мозга я верю безоговорочно. Человек, который убедил себя, что умрет, сначала почувствует себя плохо, потом заболеет и в конечном итоге умрет. И врачи болезней никаких не обнаружили, может потому что не было их. Или, может, все не так? Просто врачи не там искали, а мужчин просто травили. Но кто может изводить членов одной семьи на протяжении нескольких поколений? Как это возможно? Да и зачем делать подобное? Где мотив? Уж не для подтверждения же страшной легенды так поступать. В любом случае, во всей этой истории нужно обязательно разобраться. Из состояния задумчивости меня вывел голос Анны. «Женя, создается впечатление, что ты только что поняла нечто важное». «Просто кое-что вспомнила». Пришла в голову некая аналогия, вернее, легенда о двух искусных врачах. «Да ты ее знаешь. Обязательно должна была слышать». «Расскажи мне», — грустно улыбнулась Анна. «Жил на свете один знаменитый и искусный врачеватель, знаток болезней, который умел изготовить и лекарство и смертельный яд». Врач был знаменит и довольно богат, но всю черную работу ему приходилось делать самому. Ведь врач отказывался нанимать помощника, чтобы он не узнал секреты целительства, а также тайны изготовления лекарств и ядов. По этой же причине врач никогда не соглашался брать себе учеников. Чтобы не создавать себе конкуренцию? Да. Или обезопасить себя от шпионов? В то же время в том же городе жил один юноша, который был влюблен в замечательную девушку. Но произошло несчастье, девушка заболела неизвестной болезнью и заснула сном, подозрительно похожим на смерть. К ней приводили докторов, но никто не мог понять, что именно случилось с этой девушкой. А как же тот врач, великий мастер? Его визит был не по карману и для родителей девушки, и для бедного влюбленного юноши. А благотворительностью знаменитый врач не занимался никогда. Потому как считал, одному помоги, там и другие повадятся лечиться бесплатно. И он не делал ни для кого исключений. И что же было дальше? Несчастный юноша поклялся, что спасет любимую девушку любой ценой. Но что мог сделать бедный, влюбленный, но плохо образованный парень? Что же он сделал? Нашел рваное тряпье, извозился в пыли и земле и стал слоняться по городу, словно бездомный бродяга. Сначала могло показаться, что двигается парень бесцельно и хаотично. Но на самом деле он шел по обычному маршруту того самого известного лучшего в стране врача. Парень рассчитывал на то, что мужчина обратит на него внимание. Встреча произошла на городском рынке. Хитрый парень заранее подговорил местную детвору, чтобы они стали задирать его, дразниться и бросаться с крылупой от орехов и прочим мусором, как раз в присутствии лекаря. А парень отбивался, пытался увернуться, махал руками, плакал и беспомощно мычал. «Не совсем понимаю, зачем понадобился такой странный спектакль?» озадачилась Анна. Парень преследовал сразу две цели. Врач должен был его заметить и принять за глухонемого. «А это еще зачем? Как же?» Врач разогнал надоедливых наглых мальчишек, которые обижали бродягу. Бродяга в немой благодарности взялся донести до дома лекаря тяжелую корзину с покупками, и по дороге в голову знаменитого врача пришла простая мысль, которую, впрочем, так старательно вкладывал в эту самую голову молодой человек. Врач может нанять слугою бездомного парня, Он не потребует большой платы и станет безропотно слушаться и работать за кров до еду с одеждой. Но главное, глухой не подслушает его секреты, а не мой никогда ничего никому не сможет рассказать. И таким образом хитрый парень остался в доме лекаря? Глаза Анны радостно заблестели. Да, но не просто остался, а получил возможность тайно обучаться у талантливого и знаменитого лекаря. Чем же кончилась эта история? Парень выучился и сам стал хорошим врачом. Правильно поставил диагноз любимой девушке, изготовил лекарство и вылечил ее. То есть вывел из состояния комы, как сказали бы современные медики. Значит, это был настоящий хэппи-энд? Конечно же, нет. Ведь в каждой легенде должна быть доля трагизма и своя мораль. То есть поучительная часть истории. Так, и что же было дальше? О молодом человеке быстро распространилась слава как о талантливом и умелом лекаре, который берется лечить всех подряд и богатых, и бедных. Слух о новом лекаре дошел до его невольного учителя, и тот немедленно ринулся разбираться. Обман, разумеется, вскрылся, и старый лекарь пришел в ярость. Он не простил своего ученика за этот невинный розыгрыш? Он не собирался заводить учеников, никогда не хотел делиться знаниями, и не мог справиться с собственной жадностью и злостью. А потому задумал коварный лекарь извести бедного парня, убить его, чтобы снова стать одним-единственным хорошим врачом в округе. И вызвал он парня на жестокое соревнование. Суть его была такова. Оба лекаря должны изготовить каждый по яду и подать его сопернику. Тот должен выпить яд, распознать его и успеть изготовить и принять противоядие. Проигравшему достается смерть. Какой кошмар! Только настоящему гаду могло прийти в голову подобное изуверство. Согласна с тобой. Разумеется, свидетелями в том соревновании были известные и уважаемые люди города, которых знаменитый врач собрал в большом количестве. Первым выпал жеребий молодому лекарю. Старый изготовил яд и поднес кубок молодому. Тот выпил яд, распознал его... Тут же изготовил и принял противоядие. То есть, как сказали бы сейчас, выиграл первый раунд соревнования. А потом поднес кубок с жидкостью своему учителю и сопернику. Тот выпил, побледнел, потом покраснел, пошел мелкими пятнами и через несколько минут упал замертво. Как же такое могло произойти? Талантливый и знаменитый лекарь не смог распознать яд, что изготовил его собственный ученик? Нет. Все было гораздо проще. Молодой человек не собирался убивать того, кого продолжал считать своим учителем. Он подал ему чистейшую родниковую воду в кубке. И многочисленные свидетели это потом подтвердили, кстати. «Так от чего же тогда умер старик?» «Понимаешь, старый лекарь был уверен, что пьет яд. Он пытался его распознать, но не смог, потому как то была обычная вода». Он испугался, запутался, разумеется, запаниковал и умер, уверенный, что смертельно отравился. «Я так понимаю, представился от своего собственного внутреннего яда», ехидно хмыкнула женщина, «того, что в организме за эти годы накопился». «Просто понимаешь, самовнушение или внушение извне для особо впечатлительных людей может быть смерти подобно» потому как, если мозгу внушить, что тело обречено и умирает, он обязательно даст организму команду, начнет отключать все функции, и тело рано или поздно действительно погибнет. И эта легенда содержит факты, подтвержденные современной медициной. Правда, история знает не один пример, когда внушаемые люди погибали без видимых причин. От одного только внушения, будто им грозит смертельная опасность. «Понимаю», – медленно протянула Анна. «А рассказала ты эту историю мне? Почему? Я так мысливаю не просто так?» «Конечно. Я хочу, чтобы ты немного задумалась, проанализировала создавшуюся ситуацию и поняла одну простую вещь – проклятий не существует, а колдовские ритуалы не способны ни навредить никому, ни спасти от надвигающейся опасности. То есть ты полагаешь, что история, рассказанная прабабушкой, Не стоит никакого внимания? И мне не грозит ровным счетом ничего? Это не совсем так. Разобраться во всем нужно обязательно. В первую очередь необходимо расследовать покушение на тебя и оградить тебя от всяческой опасности, потому что тебе она, похоже, действительно грозит. А потом, если получится, разобраться в истории твоей семьи, чтобы понять, кто или что губит мужчин и обрекает женщин на одиночество с точки зрения рационализма и логики. Найти четкие доказательства, а не гадать на кофейной гуще. «Но рассказу о проклятии ты не веришь», настойчиво уточняла Анна. «Главное, чтобы в него не верила ты». «Ручаюсь, что ты еще не все успела рассказать». И в повествовании бабушки звучали предупреждения лично для тебя. «Да, ты абсолютно права. Дело в том, что я, как ты уже знаешь, успела побывать замужем еще во время учебы в институте и развелась, будучи бездетной. Очень любопытно, как Лидия Дмитриевна трактовала семейную легенду относительно твоей ситуации. Ведь, насколько я понимаю, твой бывший муж в безопасности, поскольку у вас не рождались наследники. Или это как-то по-другому работает? Лично мне первого брака хватило с головой, и больше замуж я не собиралась, по крайней мере, в ближайшее время. Прабабушка Лида, конечно, намекала мне раньше о том, что новое замужество очень желательно, но никогда не давила, не настаивала и ультиматумов не ставила. Но накануне смерти она выказала огромное беспокойство о моей дальнейшей жизни и судьбе. Это понятно, всем хочется видеть родную кровиночку, устроенной, и, похоже, Лидия Дмитриевна считала, что выйти замуж, чтобы не быть одной, а также родить ребенка, чтобы продолжить свой род, довольно важно. Нет, дело не только в этом бабушка высказалась достаточно четко. Она сказала, если я хочу дожить до глубокой старости, то должна выполнить несколько условий. Выйти замуж и родить ребенка, пока мне не исполнилось 33 лет. Иначе несчастья падут на мою голову. «То есть ты умрешь молодой? Хотя в вашем роду эта доля выпадает только мужчинам?» «Я не знаю», — с паникой в голосе прошептала женщина. «Возможно, это как-то так и работает. Почему нет? Разные несчастные случаи так и сыплются на мою голову». «Анна, прости за этот вопрос. А тебе сколько лет?» — уточнила я. «Мне тридцать один год». «О, так у тебя уйма попыток», — хмыкнула я. «Выходи замуж, заводи ребенка и живи по программе, заложенной родственниками. Чего может быть проще?» «Женя, ну я не хочу. Поверь, вдовья доля горька». Я это очень хорошо понимаю, насмотрелась, знаешь ли. Так что овдоветь в молодом возрасте – это самый жуткий кошмар. Жить так мне совсем не хочется. И, разумеется, я не желаю рано уходить из жизни, это совсем не в моем характере. То есть, ты же понимаешь? Разумеется, об этом и речи быть не может. Уж прости меня за прямоту, но убивать себя – это самое последнее дело. Если хочешь, определенное расстройство психики которые требуется лечить в обязательном порядке. Пожалуй, я с тобой соглашусь в этом вопросе. Тогда пойми, будь добра, одну простую вещь. Тебя никто не заставляет следовать программе, по которой жили твои предки. И ты вольна жить своей жизнью и выбирать свою собственную судьбу. Но тогда несчастья станут преследовать меня. Можно сказать, что они уже преследуют. А вот в это не верь. Здесь нет и не может быть никакой связи. С людьми случаются неприятности, к огромному сожалению, и у них бывают враги. Но в наших с тобой силах разобраться с любыми неприятностями, вычислить и ликвидировать всех злоумышленников. А злой рок здесь совершенно ни при чем. Значит, в рассказ про бабушке Лиды не стоит верить? Его просто нужно слегка отфильтровать. С учетом рационального мышления добавить долю критики, так сказать. История выживания семьи бесспорно интересная поучительное и заслуживает внимания, а вот все мистические и магические моменты можно смело исключить из рассказа. Или просто относиться к ним легче и проще, как к некой разновидности фольклора. Понимаю. А как мне стоит относиться к той части рассказа, в которой говорится о тайнике с фамильными сокровищами? Пожалуй, с этого и нужно было начинать свой рассказ. Потому как, если клад действительно существует это мотивы для нападения на тебя и, возможно, для преследования членов твоей семьи на протяжении многих лет. Да, но о существовании клада никто не знал. Об этом я сама до недавнего времени ничего не подозревала. Ты не подозревала? С нажимом уточнила я. Но это не означает, что о кладе не знал никто из посторонних. Информация о нем могла просочиться еще в далеком семнадцатом году. Не может быть. Хм, еще как может. Давай прямо так, с ходу приведу тебе несколько примеров. Приготовление Дмитрия Острожского мог заметить кто-то из слуг, проследить и узнать о кладе. Или о существовании тайника мог проговориться сам Дмитрий. Ему-то с чего откровенничать, с посторонними? Допустим, он мог кому-то искренне доверять. Или мог даже любить. Это на что ты сейчас намекаешь? Прабабушка полагала, что ее отец искренне любил жену и всегда был ей верен. Она могла сама не знать многого. Так что намекаю я на что угодно, по большому счету. Не забывай, что всю историю ты знаешь со слов Лидии Дмитриевны. А она, в свою очередь, услышала ее от матери, то есть из вторых рук, да еще и в устном пересказе. Они могли упустить какие-то важные дела, а могли и не знать каких-то моментов. Например, у Дмитрия могла быть любовница, содержанка. Он мог поделиться с ней своими планами, А она, в свою очередь, посвятила в них кого-то из своей близкой родни. Кроме того, у Дмитрия Острожского могли быть внебрачные дети, которых он мог считать наследниками и тоже посвятить в тайну клада. Или в стремлении обеспечить им безбедную жизнь просто невзначает дать понять, что клад существует. Это каким же образом? Дал содержанке десяток монет и несколько украшений. А хитрая девица смекнула, что львиная доля ценности спрятана от греха подальше до лучших времен. «Как тебе такое развитие событий?» «Даже не знаю», — медленно протянула Анна. «В любом случае, таких сведений у меня нет. И, говоря откровенно, мы сейчас тут с тобой можем многого чего навыдумывать». «Именно. За давностью лет нам, к сожалению, уже никак не прояснить многие моменты. Но справки, какие возможно, конечно, думаю, навести стоит. Кто знает, может, что-то важное всплывет». Впрочем, есть один беспроигрышный шанс узнать истину и поймать того, кто охотится за кладом. Так сказать, на живца, но это уже потом, попозже. Это каким же образом? Станем искать клад. А это процесс небыстрый. Тогда все заинтересованные лица, если они имеются, и держат руку на пульсе, обязательно проявят себя. Что, неужели прямо так придут и заявят о своих правах? Не думаю, что они могут действовать так напрямую. Разве что если родство действительно имеет место, и его можно доказать, а это достаточно сложно, тем более спустя столь длительное время. Но посторонний интерес мы обязательно заметим, если он будет, разумеется, и примем все необходимые меры. Допустим, ты начнешь расследование покушения на меня и параллельно станешь наводить все возможные справки о семье Острожских. Да, обо всем, что происходило с ними перед самой революцией. Ведь все последующие моменты их биографии нам известны лучше, чем всем остальным, поскольку Дмитрию удалось скрыться и довольно талантливо замести следы. А также, думаю, не помешает подробнее разузнать о вашем родовом поместье и местности, в которой оно расположено». «А это еще зачем?» – растерянно протянула Анна. «Понимаешь, как правило, подобная информация не бывает лишней, а пригодится, наоборот, может что угодно». Тем более, что мы клад затеяли искать. Хорошо, полная информация действительно не помешает. Но что мы станем делать дальше? Не дальше, а параллельно с расследованиями мы предпримем шаги, которые смогут продвинуть нас в поисках клада. Кстати, в этой связи могу похвастаться. У меня имеется некий опыт. Не бог весть какой, но однажды я уже помогала своей подопечной с поисками клада принадлежащего ее семье и сокрытого в гробнице на питерском кладбище. И в результате расследования нам действительно удалось найти ценности. Так что теперь она богатая женщина. А как именно вы действовали? Потому что опыт — это, конечно же, хорошо, но лучше все-таки иметь четкие инструкции от того, кто этот самый клад прятал. Например, старинный свиток, рукопись или зашифрованное послание, что-то, за что можно зацепиться и с чего начать поиски. а Что именно у вас было? Ей от прабабушки досталась старинная французская монета из золота, на которой для потомков были оставлены зашифрованные подсказки. И нам стоило немалого труда их расшифровать. Но нет ничего невозможного для человека с интеллектом, как говаривали в одном старом фильме. Так что не переживай, мы обязательно со всем разберемся, преодолеем трудности, разгадаем загадки и найдем ценности, которые спрятал от жадных недругов, Дмитрий Острожский в далеком семнадцатом году. «Дело в том, Женя, что у меня нет ничего, совсем нет, никаких монет со знаками, свитков, старинных посланий или особых подсказок», — удрученно развела Анна руками. «То есть как? А ты уверена, что этот клад вообще существует? Может, думаешь, что это были невинные фантазии Лидии Дмитриевны? Нет, разумеется, так не думаю». Впрочем, давай поясню все подробно, чтобы не упустить ничего важного. Хорошо, внимательно слушаю.